Глава девятая За столом неожиданно оказалось два незнакомых человека. Феликс быстро заговорил. «Дашуня, ты, конечно, узнала Илюшу». Один из мужчин, полный, лысый, похожий на колобка, встал. «Добрый день! Рад встрече! Много лет не виделись!» Но за прошедшие года Дарья стала еще красивее. «Познакомьтесь с женой Александра Михайловича», — заулыбалась я. Марина помахала рукой. «Сижу здесь». «Ни на секунду не сомневался, что вы супруга полковника», — заявил незнакомец, который сидел около Ильи. «Если семейная пара счастлива, то ее члены всегда похожи друг на друга». «Да-да-да», — да, закивал Вайлаковский. «Марина, вы с господином Дегтяревым просто клоны». Из кухни донеслось хихиканье Нины. Я сохранила на лице глупую улыбку и от всей души пожалела подругу. У супруги Толстяка сегодня случилось трудное утро. Сначала ей подарили идиотские валенки с надписью про бегемота, а сейчас Вайлаковский. Объявил женщину копией Дегтярева. Для тех, кто хорошо не знаком с полковником, опишу его внешность. Александр Михайлович имеет средний рост и совсем не средний вес. Полковник любит вкусно поесть, а Марина прекрасно готовит. Сочетание этих двух качеств привело к появлению большого живота у дегтярева. Мы периодически сажали полковника на диету. Но он начинал негодовать и, уезжая в Москву, наедался там бургерами. Поэтому теперь у нас у всех три дня в неделю овощной рыбный день. А я, чей вес равен 48 килограммам, приношу домой тайком пирожное или кекс. Потом съедаю добычу ночью под одеялом. Кроме толщины, Александр Михайлович с годами еще обзавелся лысиной. Но частичное отсутствие волос не повлияло на его самооценку. В зеркалах полковник видит стройного, кудрявого юношу, коим являлся в 20 лет. О его характере сейчас вещать не стану. Учитывая отсутствие талии, живот и лысину, представьте, как Марину обрадовали слова Войлаковского о том, что она и супруг просто близнецы. «Разрешите познакомить вас с моим двоюродным братом», — продолжил Илья. «Профессор Розов Никита Петрович. Он занимается... эм... Э, древними финиками», — сообщил второй гость. «Они чем-то отличаются от современных?» — удивился полковник. «Сухофрукты способны со временем измениться?» Никита Петрович сделал вид, что увлечен кофе и кексом, который испекла Нина. Феликс старательно засмеялся. «Прости, Саша, это профессиональный жаргон. Финиками Никита называет финикийцев». «Да-да», — закивал дядька, — «а Илья спец по выбиванию клиньев». «Откуда?» — удивился полковник. «Не сведущ в науках, но впервые слышу о такой». Маневину опять пришлось прийти на помощь профессору. И снова жаргон ученых. Илья занимается расшифровкой клинописи. «Правильно», — заулыбался психиатр. «У древних ученых можно почерпнуть много интересного. Например, тест на яблоко». «Это что такое?» Осведомился Гарик, который, к моей радости, до сих пор сидел молча. Войлаковский потер руки. «Что самое трудное в работе психиатра?» «Удрать от буйно помешанного пациента», — живо ответил Никита. «Ха-ха-ха», — сердито произнес Илья. «Но сейчас не шучу. Человек со съехавшей крышей...» Никогда не признает себя умалишенным. Просит на завтрак яичницу с гвоздями и уверен, что он здоров. Дополнил Розов и ойкнул. Судя по недоброму выражению лица психиатра, он, похоже, больно стукнул коллегу под столом ногой и продолжил речь. Да, сложно убедить недужного в том, что он потерял разум. Александр Михайлович. «Вы кем себя считаете?» Дегтярёв отложил вилку. «Владею детективным агентством, тюх!» «Не о том речь!» — отмахнулся психиатр. «Вы нормальны?» «Конечно!» — кивнул полковник. «А что с весом?» — вновь и влез со своим замечанием Никита. «Никаких проблем!» — сообщил полковник. «Я стройный, как кипарис!» «И кудрявый!» — хихикнул Розов. «Следует признать, что шевелюра слегка потеряла пышность», — решил продемонстрировать критическое отношение к себе Дегтярев. «Но долысины мне еще полвека!» Я покосилась на блестящую, словно бильярдный шар, макушку Александра Михайловича и промолчала критическое отношение к себе один из показателей психической стабильности человека, продолжил Илья. Но некоторые люди неверно себя оценивают. И как лечить таких, ведь для положительного результата необходимо осознать: У меня на чердаке оком нет до да полгнилой. И тут нам в помощь яблочный тест. Если вам интересно, то могу его на присутствующих продемонстрировать. Дарья? Илья быстро подмигнул. Да-да-да, заверила я, которая поняла, как следует поступить. Мечтаю пройти этот э, э, тест. Вот первый показатель нормальной психики, ответил Войлаковский. Тот, у кого имеется хоть процент нестабильности, «Никогда не захочет принять участие в тестировании, потому что уверен, он не клиент психиатра». «Александр Михайлович, а вы?» «С удовольствием», быстро произнес полковник. «Отлично, с вас и начнем», — потер руки врач. Вынул из своего портфеля круглый футляр, извлек оттуда зеленое яблоко, протянул полковнику и продолжил. Кроме психических зигзагов, у шизофреника, параноика и всех прочих наблюдается интересный симптом. Стопор височно-нижнечелюстного сустава. Он соединяет нижнюю челюсть с основанием черепа. Говоря простым ненаучным языком, чем глубже проблема психики, тем меньше открывается рот. Александр Михайлович, если вы сумеете положить в себя яблоко целиком, не жуя его, не откусывая ничего, то являетесь стопроцентно адекватным мужчиной. Если нет, то у господина Дегтярева, несмотря на его молодость, ум, серьезную работу и красоту существуют проблемы. Но их сейчас легко решить, потому как они в зачаточном состоянии. Вы, как адекватный человек, естественно, не откажетесь от тестирования. Илья протянул Дегтяреву футляр. Я мысленно зааплодировала психиатру. Впервые слышу про связь безумия с зубными суставами. Но Дашенька не Гиппократ, а Лаковский так ловко построил беседу, что толстяку невозможно отказаться пройти тест. Если Александр Михайлович не согласится, он распишется в безумии, которое к нему подкрадывается на мягких лапах. Полковник взял круглый предмет. а закричала Нина. «Лови ее!» Мы с Мариной вскочили, бросились на кухню. В ту же секунду оттуда выбежала собака-мафи. Она несла что-то в зубах. За паглем рысила собака-пони Афина. Бодро бежал мопс-хуч, за ним неслась пуделиха-чериль. Пагль — порода собак. Отец мафи — мопс. По-английски порода пишется «пак», читается как «пак». А мама — бигль. Пак плюс ль равняется пагль. Последняя уже не молода, и мы начали думать, что она глухая. Но потом выяснилось, если прошептать на кухне «кто хочет сыр», то потерявший слух пуделиха первой предстанет перед человеком. Замыкал группу бегунов кот Фолодя. «Что случилось?» — спросила я у Нины, которая стояла у столика с большим ножом в руке. «Сперла!» — ответил вместо нее ворон Гектор. Мафий возмутилась Нина. «Стал разделывать ананас!» — отвернулась на секунду. «А собака?» — «Сперла!» — повторил Гектор. «Лови ее!» — «Поздно!» — ответила Нина. «Что к Мафу не впасть попало, то пропало!» «Один из моих аспирантов занимается психологией собак», — сообщил Илья. «Могу попросить его поработать с вашей дворняжкой». «Поскольку все живы, а на нас не отравлен, давайте вернемся в столовую и продолжим нашу увлекательную беседу», предложил Маневин. «Поддерживаю и одобряю», захихикал Никита. Мы переместились в комнату, сели за стол, Илья посмотрел на Дегтярева. Глаза психиатра стали круглыми. «О, произнес Никита». Я повернула голову, глянула на Александра Михайловича. Имея филологическое образование и диплом преподавателя французского языка, Дашенька знает нецензурные выражения не только на русском, французском, но и немецком жаргоне. Дойч я тоже выучила в вузе. Надо отметить, что европейские ругательства скучные, неинтересные, а вот наш русский мат Звучит как песня, словосочетание в нем масса. Правда, я никогда не использую нецензурную лексику, но и не делаю замечания тем, кто ее употребляет. Но сейчас из моего рта едва не выпала интересная вербальная конструкция. Дашенька с трудом успела удержать ее на кончике языка. А вы бы как поступили, узрев то, что увидела я?